Через неделю после визита Василия Тарашкина к ролингу, в половине десятого утра шалое июньское солнце по обыкновению заглянуло с нагретого карниза в каменный двор Петроградского угрома. Темные стекла верхних этажей сразу сделались голубыми, зеленая ветка тополя празднично вспыхнула перед окном, из Невского... Как всегда, прилетели воробьи клевать мошек и яркую кирпичную крошку у водосточной трубы. Вась, мешаете, Василь Иванович. Все, все, все, Зиночка, не буду. Диктуйте, товарищ Тарашкин. Так. Уважаемые друзья уголовного розыска. Так. В 6 часов вечера, 1 июля 1923 года, Василий из Зинаида... Зинаида и Василий. Ну, я не знаю. Да, имя женщины вначале. Хорошо, хорошо. Зинаида и Василий... Тарашкины празднуют свадьбу! Жил товарищество Универсум! Приходите обязательно! Обязательно! Всем привет! Привет всем! Ой, профессор. профессор! Присаживайтесь, пожалуйста. Очень, очень рад! Товарищ Шельга просил зайти, обещал сюрприз. У нас с Зиной тоже новость. Да. М? Похоже э, на объявление. Читайте, читайте, профессор. Вы первый. Так. Дорогие мои, поздравляю. Спасибо, профессор. Спасибо, профессор. Поздравляю. Спасибо. А я-то думаю, почему товарищ Тарашкин при параде? Он такой красивый в военном тарашечке. Ну, да. Зина, да. Зина. Да. И форму не к свадьбе совсем. Профессор! А вы разве орден не заметили? А? Красного знамени? Поздравляю! Да. Поздравляю! Спасибо. Товарищи Шельгу и Васю наградили сегодня за гиперполуэт. Ну, все, иду в коридор объявление вешать. Товарищ Тарашкин, все хотел спросить, почему на Аризоне не было никого? Ну, как я понимаю, команду сняли, когда яхту береговая охрана арестовала. Видно, Зоя решила ее обыскать до того, как на Гарина с пистолетом идти. Ага. А, погодите, ну, откуда же она узнала, что у Гарина яхта есть? Ну, у Гарина с Волшином наверняка был план, как действовать. Если инженеру понадобится уйти за границу. Предусмотрели и покупку яхты. Угу, угу. Если бы это было не так, Гарин не явился бы к полковнику в штормовом плаще. Зои и название Аризона не надо было. Охрана искала финскую яхту у побережья. Ну как, объявление, профессор? Да, да, да. А, замечательные. Ага. Но ведь на обыск надо право иметь, профессор. Для Роллингов свои законы. Куда нужно позвонил, что надо сделали. Когда Зои не нашла на яхте чертежей, она тут же сообразила, что встретит Гарина в Брюсселе на канале Вилибрук. Да. Да. Профессор, ну как же вы дали себя арестовать? Почему не сопротивлялись бывшей жене? Да вы знаете, Зиночка, мне даже в голову не пришло. А что она вам сказала? Сожалела, что в ППХ не застрелила вместе с Гариным. Предлагала билет на пароход до Южной Америки. А вы? Мне не о чем было с ней говорить. Честно говоря... Не ожидал я, профессор, встретить вас в гостях у рулинга. Про Гарину уж не говорю. Не спрашивал он, зачем у вас чертежи? Не мог же я сказать, что договорился с вами использовать их как приманку на случай, если не найдем Волшина. И мне потребуется при встрече с Гариным доказать, что не имею отношения к большевикам. Фу, зря, профессор. Надо было объяснить, что мы закинули сразу два крючка. Знай наш! Нет, нет и нет. Пришлось бы упомянуть Ивана. А я знаю теперь, что такое конспиративная работа. Браво, браво! Ну, профессор, 10-0 в вашу пользу. Входите! Коля, Алексей! Коля, <смех> Коля, товарищ Тарашкин, Зиночка. Да знаете вы, кто это такой? Это же Коля Манцев! Ой. Живой! А? Коля! Ну? Как сюрприз, профессор? О, да. Товарищ Шельга, опять вы незаметно вошли. Ну такой Язиночка, Зиночка, не могу себя переломить. Ну, сразили начисто, товарищ Шельга. Где же, где вы Манцева отыскали? Не один я. Всероссийский розыск. А находился товарищ Манцев Николай Христофорович в Сибири-матушке до зимы двадцатого года. Двадцатого, да. Партизанил он Ugh. в Приамурье, А потом обдумывал теорию Оливинов в на скромной должности учителя. Коля, но почему ты не писал? Боялся? Искать станете? Ничего не понимаю. Решил я, Леша, много денег накопить. Ты? Да. Я... Сказал себе, не вернусь, пока до последней копейки Гарину долг не отдам. Всегда с ним так. Я говорил, товарищ Шельга, талант и большой оригинал. Профессор, в поступке товарища Манцева немалый смысл. Вы же не побоялись в лицо Гарину правду сказать, хотя от смерти на волосок стояли? Ну... тот то и оно. Но вы, Алексей Семенович, не совсем правы. Решили с врагом на ничью... А надо до победы бороться. Правда, на вашей стороне. Мы для мира, а не для войны, гиперболоид роллинг вотняли. И вы, товарищ Манцев, будете еще очень нужны революции. Нужен революции. Да, товарищ Сульга, а как ваша рука? Вчера на собрании самостоятельно голосовал. Ах, вот. Да. Ну, что скажешь, Николай Христофорович? Ну, что ж сказать, Илюшин. Я рад вам и очень вас всех люблю. Вот так и завершается наша история, как и полагается всяким историям с счастливым концом, в которых правда побеждает в борьбе а все настоящие герои встречаются вместе. Впрочем, нет. Пока еще не все. А вот и наш курьер Ваня Гусев. Ну-ка, перелезай сюда. Давай-давай, прямо в окно, ну. Давай, давай, давай. Вот товарищ Шульга, не как товарищ Манцев? Ну, здравствуй. Ланя. Николай Христофорович. Я уж и не думал, что свидимся. Как же вы тогда из царя это ушли? А, да вот один старый-престарый дед меня отпустил. Открыл засов, иди, говорит, на все четыре стороны, мил человек. Слышь, деревни стреляют. Не знаю, за царят или за советы. Да за кровь твою перед Господом отвечать не хочу. А я ему, идти мне некуда, я за советскую власть. Дайте винтовку или топор. Буду вместе с вами бандитов бить. Э, говорит, погодись, свинтовка и пойдем. Я тебя пока в погреб спрятать. Пермени готовы, Ваня? В лучшем виде, товарищ Шельган. И цветы купил? Ноготки на рынке и пол помыл. Молодец. А лошадь где взял? В университете. По старой памяти дали. Тогда поехали. Позвольте, куда? Свадьба, профессор, первое число. Сегодня, простите, Хорошо, Опять в окно предрассудки! Вперед! О, подождите, минуточку, минуточку, Подождите, подождите! Вот. Положительно необыкновенные шляп. Правда? С розочкой. Ой. Вот, ну все, наделай, и не снимай. Ну, Кто не хочет стать красивым, товарищ Тарашкин? А Зиночки так идем. Она теперь невеста. Ну, а теперь все в окно. Да, Вы слушали спектакль «Теория профессора Манцева» по мотивам романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».